Я слушаю, сказал Маяковский. Я не буду тебе рассказывать про Кутаис. Я сам могу рассказать про Кутаис и про Рён. Я тонул в Рёне, знаю каждый дом в Кутаиси, потому что там учился, бегал под деревом, под которым собиралось войско имеретинского царя, и ездил из Кутаиса в Багдады в маленьком голубом делижансе. Всё верно, сказал старик. Нико Перосманишевили тоже из Кутаиса. Он художник, и он не уходил от нас для того, чтобы научиться искусству чужих и не начал работать для чужих, когда научился. Он рисует то, что понятно не только нам, но любому грузину, который пашет землю и мотыжит её тяжёлой мотыгой или куёт медный котёл. Он рисует женщину, которую хочется любить, И еду, которую хочется съесть, и мудрецов, слова которых хочется выслушать, и он живёт не так бедно, потому что любой из нас даст ему взамен нарисованного индюка настоящего. С женщинами, господин Владимир, хуже, продолжал Аветик. Но почему гостей не едят? Надо есть, потому что тот, кто делает перерыв во время пира, похож на человека, поднимающегося в гору для того, чтобы увидеть солнце, и вдруг неизвестно почему спускающегося вниз, что только увеличивает усталость. Всем налили. Наш друг господин нико не богат. Мы люди, знавшие его, разнощики, ремесленники, духанщики, рабочие, Собрали денег и купили ему вот этот самый духан, который он расписал. Это прекрасно, сказал Миковский. Мне никто не делал такого подарка, и портреты, которые здесь нарисованы, мне тоже нравятся, потому что они картины, они написаны художником, который в них изображал желания человека и судьбу его. Прекрасный будет впереди Приехала женщина, вот она. Она будет висеть здесь всегда вместе с попугаем, который вцепился в её руку. Она пела в летнем саду у холодной куры, там, где мельница крутит свои колёса и мелет пшеницу и кукурузу. Я говорю несколько длинно, чтобы все имели время выровнять вино в своих бокалах. Она пела, отним это нравилось другим, это нравилось и меньше. Нико, дорогой, мне это, пожалуй, нравилось. Нико купил цветы и принёс их ей. Она жила здесь недалеко, под горою, в Банном переулке, в номерах Ахалцых. Нико взял у меня чёрную даху, взял у меня новую шапку, занял пояс, купил аранжирейные цветы. Он принёс их ей. Она сидела дома с распущенными волосами, такая, как она здесь, только у неё нет попугая. Она посмотрела на цветы, нет ли там карточки офицера, и сказала Нико: "Поблагодарите господина. Нико, извини, что я это рассказываю. Она приняла нашего друга за посыльного. В это время я засумела в коридоре, и два амбала, открывшие двери на обе створки, внесли корзину цветов. Розы такие гордые, как будто они всю жизнь ездили в фаэтонах, гиацинты, похожие на богатых армян, лилии, будто нарисованные для церкви. Маргарита подошла к цветам. Она не увидела, как ушел Нико. «Нико пошел ко мне» отдал чухову и сказал: "Я продаю свой дух. Я не скажу, за сколько он его продал, это тайна между двумя друзьями. Я купил второй дух". Другой, может быть, закрасит прекрасную живописнико, и потом должен же мой друг приходить ко мне в гости. Я дал ему деньги, он купил все цветы во всех оранжереях. Клянусь, что земля всех оранжереев в Тбилиси сейчас черна. Пусть цветы никогда не вырастут на моей могиле, если есть цветы сейчас в Тбилиси. Он собрал всех амбалов, и все цветы были снесены в банный переулок. Он заставил комнату певицы, коридор, кухню, балконы, усыпал розами лестницу и заставил переулок. Я сам сделаю так когда-нибудь, сказал Маяковский.